Глава 3. Тайны замка Сильвана. Арк вздохнул с болезненным выражением. Всему виной был появившийся NPC по имени Бирами. Как только закончилась осада, а он сам отправился в сладкий ночной сон. Проснувшись, Арк вернулся в игру, оказавшись в собственном офисе замка Сильвана. Это была роскошная комната с видом на все его имущество. Впервые Арк понял, что в этой жизни, пусть и в игре, но ему что-то принадлежит из недвижимости. После всех страданий он смог присесть и расслабиться в удобном кресле, затем он приподнялся со сладкой мыслью, что является лордом. Именно в этот момент, когда Арк был в хорошем настроении, к нему в комнату постучал и вошёл пожилой NPC. «Я советник лорда Бирами! Бирами исполнил обязанности по управлению недвижимостью, урегулированию юридических вопросов, финансовое управление и так далее. Пока дело касалось военного планирования, этот NPC был весьма старомоден, Однако его стиль управления финансами оказался очень современным. Игрок, который только пришел к власти фактически прошлой ночью, наверняка не будет обладать знаниями по управлению замком и прилегающей территорией, поэтому появился советник NPC, который специализируется на управлении разными делами. С самого начала Арк на самом деле не взлюбил этого Берами, и, к сожалению, его интуиция не ошиблась. «Вам нравится ваш офис?» «Да, неплохой». Арк намеренно ответил надменным тоном. Бирами по правилочке пальцами и улыбнулся: Я рад, что вам нравится. Вы выглядели блестяще во время осады, но замок сейчас находится в беспорядке. Это было единственное достойное место. Ну, да хватит об этом: согласно законам правителей трех государств, права лорда этого места передаются в руки господина Арка. Мои поздравления! Я надеюсь, что вы останетесь на троне хотя бы на некоторое время. Служащий говорил с официальным тоном: Хотя можно было проглядеть небольшое чувство сарказма. Он все еще оставался служащим NPC, но приятная мечта Арка вскоре превратилась в сущий кошмар, когда он продолжил. «Самое важное, что я должен сейчас объяснить, это вопросы касательно финансового управления». «Верно». Арк напряг слух и сконцентрировался. Это была та часть, которая заинтересовала Арка больше всего. Ему довелось пройти множество сражений, прежде чем занять этот чёртов замок. Так сколько же его ожидает прибыли? Объяснения берами продолжились. Доходы из Селеваны поступают от импорта алкоголя, таможенные пошлины, различных налогов, а также от предпринимательской деятельности на территории. В общем, за один месяц сумма составила 150 тысяч золотых. 150 тысяч золотых! Челюсть Арка отвалилась от такой астрономической суммы. Это было эквивалентно 15 миллиардам вон в реальности. Это была настолько большая сумма, которую Арк не видел никогда в своей жизни, Нет, он даже представить себе не мог такое количество денег. Естественно, поскольку это были доходы замка, он не мог получить всю сумму непосредственно в свои руки, тем не менее он также должен был адаптировать средневековую экономику в новом свете. Как лорд, я могу свободно тратить 150 тысяч золотых, как мне заблагорассудится? От одной только этой мысли у Арка учащалось сердцебиение, а дыхание становилось крайне тяжёлым. Было ли это чувство подобное выигрышу в лотерею? Однако счастье Орка растворилось, словно его облили холодной водой. Сейчас я объясню о количестве, которое возможно потратить. Самое главное, на что стоит обратить внимание, это то, что вы обязаны платить налог королевским семьям трех государств. По 10% от ежемесячной выручки для каждой из них. Таким образом, 30%, что составляет 45 тысяч золотых. 45 тысяч золотых мгновенно улетели в карман хлебникам Арк почувствовал, будто попал в какую-то аферу, но все равно заставлял себя успокоиться. Все нормально, остается еще 105 тысяч золотых. Однако Берами продолжил жестокостью уничтожать душу Арка. По умолчанию вы также должны использовать остальную часть выручки, в данном случае 105 тысяч золотых, в управлении недвижимостью. Теперь я расскажу вам о том, что необходимо сделать в приоритете. Самый актуальный вопрос — Это ремонт оборонительных башен и крепостных стен, разрушенных во время осады замка. Это очень важно для вас в качестве лорда. Ха, поскольку все было вполне аккуратно уничтожено, тогда ремонт должен составить примерно 47 тысяч золотых». Берами покачал головой, словно его что-то раздражало. Тем не менее, Арк чувствовал себя на грани, желая расплакаться от горя. Он изо всех сил старался уничтожить этот замок с самого начала, «А теперь приходится использовать свои же деньги, чтобы все восстановить». Затем стоит вопрос касательно заработной платы для работников вашей территории. Расходы на поддержание солдат и служащих составляют 17 тысяч золотых. Пожертвование святыни войны составляет 4 тысячи золотых. Обслуживание различного рода инфраструктуры недвижимости — 10 тысяч золотых. А также капитал развития замка... «Стоп!» Арк с криком испугался. «Какого черта творится со всеми деньгами?» Берами посмотрела в ответ с презрительным взглядом. «Возможно ли, что вы считаете, что поддержание этого места обходится бесплатно? Вопросы, которых я коснулся, лишь в общих чертах рассказывают о проблемах. Я углублюсь во все детали в течение следующих дней. Но, будучи лордом, вам не стоит об этом беспокоиться. Я буду заниматься большинством проблем, а вы по-прежнему сможете получить небольшую компенсацию за свою физиономию». «Тогда я могу использовать эти деньги, как сам того пожелаю?» «А вы не знали?» — Берами переспросил с удивлением. «Несмотря на то, что правители трех государств уполномочили вас стать лордом, но по факту ваши действия остаются сильно ограниченными, вам позволено использовать только выручку от замка, связанную с предпринимательской деятельностью. Как лорд вы будете получать только 2% от общей выручки, в данном случае от 150 тысяч только 3 тысячи золотых». В конце концов заработная плата для лорда в нанагане не сильно отличается от должности президента страны конечно 3000 золотых по-прежнему остаются большой суммой тем не менее он должен был учитывать большое количество денег которое было необходимо для осады но все же получить только тысячи золотых от 150 тысяч золотых арк внезапно ощутил себя раздавленным тараканом честно говоря в настоящее время селиливана находится в состоянии дефицита всему вино сэр алан прежний лорд этого места который приступил к строительству многих проектов. Он очень много вложил в недвижимость. Конечно, будет хорошо, если эти объекты будут завершены, тогда доход Лорда несомненно возрастет. Выслушав объяснение Берамии, мысли Арка по поводу владения замком полностью изменились. Он считал, что сможет сразу получить прибыль только от одного захвата замка, но это оказалось большой ошибкой. Система нового света и NPC были далеко не просты, Все его получаемые средства с территории были сильно привязаны к недвижимости из-за закона. Иными словами, он должен был вложить большую часть денег в развитие замка и прилегающих территорий. Конечно, лорд все еще мог получить прибыль в долгосрочной перспективе. В настоящее время Селивана имела недвижимость только класса D. После того, как развитие увеличится до класса C, тогда доходы удвоятся. Прибыль лорда также увеличится в два раза, а это означает, что сумма составит 6000 золотых. Поэтому если ему удастся развить недвижимость до класса А, тогда он сможет ежемесячно получить сразу по 12 тысяч золотых. Поскольку в реальности один месяц игрового времени занимает 10 дней, тогда сумма в месяц составит 36 тысяч золотых. Это была абсурдная заработная плата. Однако это должно занять несколько лет. К тому же не было никакой гарантии, что арка удастся защищать замок такой долгий срок. По правде говоря, думаю, понадобится от 1 до 2 игровых лет, чтобы поднять на должный уровень рейтинг замка. В реальности это составит полгода. В то же время, если я проиграю за счету замка во время осады, это все будет очень нехорошо. Кроме того, мне также необходимо принимать во внимание расходы средств, требуемых на осаду. Непосредственно доход лорда составляет 3000 золотых. И это не так уж много. Теперь Арк понял чувства она, Поскольку он не мог использовать большую часть денег, Алан также не мог позволить себе тратить 3000 золотых на осаду. Призрачная гильдия была создана с целью уменьшения стоимости проведения осады, именно потому что оборонительные башни стояли в порядке на протяжении трех недель. Он мог полностью сосредоточиться на развитии недвижимости, Арк вновь осознал бесполезность войны. В любом случае для меня это невозможно. Стоимость восстановления, продукты питания, различные зелья и привлечение наемников. Если он снова примет участие в войне, тогда это точно обойдется в несколько тысяч золотых но в последнем случае он все равно получил все необходимое от гильдии Гермес, но даже так ему все таки довелось постую потратить 600 золотых на еду, производство пушек и так далее. Он также имел в своем составе только 83 человека, но если он будет продолжать занимать позицию лорда, тогда ему понадобится гораздо больше денег и войск на следующую войну. Поскольку Аллан до сего момента также занимал замок, было очевидно, что финансовые потери у него тоже были колоссальные. Поскольку я никогда не был жадным на этот счет могу просто забрать 3.000 золотых и уйти. Эта мысль мелькнула первой, как только Аркус услышала обо всем. Но затем сразу же появились хитрожопые правители трех государств. Вместо того, чтобы избежать жульничества, заработная плата лорда выплачивалась не сразу, а в дальнейшем. Если все так, тогда он получит месячный оклад после того, как стал лордом. Месяц в игре составлял 10 дней в реальности. Теперь ему необходимо выходить победителем в каждой осаде, проводимой один раз в неделю чтобы получить свою законную зарплату. Если лорд сменяется до своего месячного срока, тогда никто ничего не получает. Это был просто блестящий закон. Разве эти правители непрофессиональные мошенники? Арк сразу стал мрачным. Через неделю, когда настанет время очередной осады, он не имел уверенности в том, что сможет удержать замок. Конечно, будучи лордом, он вполне мог бы привлечь союзников, но все равно у него банально не было средств на осаду. Кто вообще поможет лорду, который не способен приобрести даже зелье? Естественно, любой в этом случае скорее поможет атакующей стороне, чтобы с легкостью захватить замок. Если бы где-нибудь на денег, тогда еще можно было бы пытаться нанять некоторых наемников. Он будет просто гонимым нищим с таким раскладом. Без денег Арк просто бессилен в том, чтобы сохранить замок. Однако земля слишком хороша, чтобы просто так сдаваться. Точно так же, как и я, Райден или Хаяни с гильдии Серых Крыльев Они ничего не знают об этой недвижимости, но географическое положение Селивана четко дает понятие его огромном потенциале развития. Когда на горам стабилизируется, я могу развивать эту территорию до С, а может и Б-класса, тогда доходы станут просто немыслимыми. Если все так и получится, тогда деньги не будут проблемой. С огромными средствами в кармане организовать армию в 10 тысяч человек больше не будет мечтой. Но несмотря на замок, сейчас я не способен попросить даже одного медика. «Я бы скорее пожелал оставить трон Райдену, как и было говорино изначально». Арк чувствовал разочарование по отношению к Райдену. Если бы тот только послушно последовал условиям соглашения, то ему не пришлось бы об этом так беспокоиться. Стоимость сотни зелья промежуточного уровня составляла 2000 золотых. Ремонт катапульт – 1000 золотых. Модернизации трудовые затраты енотов вышли в 600 золотых. В общей сложности он мог получить 3600 золотых. Это было больше заработной платы лорда. Тем не менее, предательство Райдена означало, что Арк не получит ни копейки, кроме единственной вещи — замка. «У меня и правда все очень плохо с удачей». Арк продолжил вздыхать. Однако Берами было плевать на чувства лорда, поэтому он жестоко протянул ему толстый документ. «Тогда, пожалуйста, сразу совершите оплату за управление недвижимостью». «Пожалуйста, давай позже!» После того, как Арк сердито повысил голос, Берами пожал плечами и вышел. Его отношение явно показывало негативный взгляд на назначение нового лорда. Оставшись наедине, Арк некоторое время собирался с мыслями, но быстро сдался. Мысли о смерти и потере всех денег очень быстро высосали из него все настроение. «Для меня просто невозможно оставить под контролем замок на следующей неделе, поэтому на данный момент я просто оставлю топор в стороне. Пока я лорд, буду делать все возможное». Алан использовал свою власть лорда, чтобы упрятать себя в подземелье. Это была цель, которую он должен был достичь в первую очередь. Но этого может оказаться недостаточно. Алан очень тесно связан с Собором, причем до такой степени, что ему отправили на помощь НПС святых рыцарей. Алан также побеспокоил из за своей зависти. Как холопотно. Арк подумал, о чем то и кивнул. Вот оно. Это и является причиной, почему лорд Джексон колебался чтобы помочь мне. Существует правило, что регулярные солдаты не имеют права вмешиваться в Нагоран, Тоже относится и к рыцарям Собора. Если я найду доказательство того, что Собор в тайне помогал Алану, это поможет мне нанести им смертельный рану. После того, как Собор попадет под удар, вытащить Сида из подземелья не будет проблемой. После определения своей задачи Арк немедленно приступил к изучению замка. Целых 20 рыцарей находились в этом замке, поэтому просто обязаны были где-то наследить. Арк без каких-либо затруднений обнаружил первые намеки: Нет, это было оставлено прямо под открытым небом. «Что это?» — с российским лицом пробормотал Арк. Прямо внутри замка было построено роскошное здание. Оно имело атмосферу, схожую с храмом, но было заперто, и он толкнул двери.